Глава 39. Меж двух огней. Молния. Проблема с Зеном решилась сама собой. Точнее, решил ее Эйдам. Быстро и бескровно. Я привыкла быть сильной и рассчитывать только на себя, иногда на товарищей. В бою без этого никак. Но чтобы вот так, чтобы за меня вступился мужчина в относительно мирной жизни, такого со мной еще не случалось. Он был слишком занят турнирами и тренировками поэтому мы почти не пересекались. Узнала только, что он отослал Зена, предварительно промыв ему мозги. А вот с Искеном оказалось сложнее. Я уже все сказал. Брат сверлил меня взглядом. Я с тобой разговаривать не буду, пока ты в таком состоянии. Ты на себя не похожа. И сама загоняешь себя в ловушку, умалишенная. Неправда. Мы стояли друг напротив друга, как два соперника. Брат медленно покачал головой. А вот поэтому многие не принимают боевых магов женщин. У вас чувства всегда бегут впереди разума. Я думал, у тебя это так развлечение от скуки. Влюбиться в недоступное – это весело и остро. Но лучше поиграть, получить желаемое и забыть. Не относиться к этому слишком серьезно. Ты не туда катишься, сестренка. Если не ты его, то он тебя. Просто использует и выкинет, понимаешь? Внутри похолодело, пальцы сжались в кулаки. Ты ничего не знаешь. От громкого хмыкания захотелось съежиться. Еще скажи, он не такой. Когда младший брат смотрел на меня со снисхождением, я чувствовала себя дурой, наивной идиоткой, которая себе все придумала. Что неприятно, когда разбиваются иллюзии. Искен щелкнул меня по носу. В другое время он бы получил по рукам, но сейчас я была слишком растеряна. Помнишь, что нам говорили наставники? Ничего не хотела слышать, но Искен не унимался. Резал по-живому. Когда надо, он быстро смахивал маску дурачка и благура. Иногда я сомневалась, что знаю его настоящего. «Держите свою душу на замке. Никого туда не впускайте. Никому не привязывайтесь». Он один за другим сложил пальцы в кулак и покрутил им у меня перед лицом. «Не разочаровывай меня, Мирай. Моя сестра ненаивная гусыня. Используй своего грома по полной, иначе потом будешь плакать». «Скройся», — процедила я. и Кен усмехнулся. «Думаешь, я не понимаю, зачем ты ко мне пришла? Может, сразу донесешь ему на нас, Рейда? Гром будет рад избавиться от нас. Даже предлог не придется выдумывать». Он чиркнул себя по шее большим пальцем. «Думаешь, ты вся из себя честная и благородная? Такие дохнут первыми, и других за собой тянут. А может, ты хочешь работать на два фронта? И нашим, и вашим? Смотри, только не порвись». В голове звенело от обидных слов. Я привыкла к тому, что младший брат ко мне прислушивается. Но он, как и я, как и Рейда, изменился. Передо мной стоял не мальчишка, который когда-то ревел из-за отбитого мизинца. Это был молодой мужчина с острыми чертами и холодным взглядом. Думаешь, господин Санда оценит твои порывы? прожечала я. Я делаю лишь то, что должен. Тут либо ты, либо тебя. Иного не дано. Этот круг ненависти никогда не разорвется, если каждый не начнет с себя. Я больше не хочу. У меня в Шисае остались братья и родители. полыхнул глазами Искен. Это у тебя никого нет. Ты сама по себе, поэтому можешь делать то, что тебе хочется. Слова застряли в горле. Я неверяще заморгала. «Расскажи Грому о том, чем мы с Рейдой ребятами тут занимаемся. Давай, Мирай!» — подначивал он. «Может, это принесет тебе его признание и любовь? Но, скорее всего, он пустит тебя в расход вместе с нами. Почему ты сказал, что у меня никого нет?» Это замечание было куда более обидным чем ехидные выпады И Искен быстро понял, что сболтнул лишнее. Зажмурился и глухо ругнулся. «Это нечестно. Я люблю тетю и дядю и наших младших братьев», произнесла я сквозь ком в горле. «Ты говоришь так, будто мне на них плевать». «А что нет? Помнишь, я спросил у тебя, на чьей ты стороне?» Он положил руки мне на плечи и встряхнул. «Приди в себя, пока не поздно. Не верься торцам. Никогда не отворачивайся от своих. Как бы сладко враг не пел, он не нашей крови». Я высвободилась из рук брата и отряхнула водолазку. «Я уже ничего не понимаю. Но если у нас возникли такие вопросы, значит, все очень плохо. Да и с кем?» Я пересилила себя и посмотрела на брата. Захотелось обнять его, но он излучал лишь холод. «Я ничего не скажу грому, но если вы попадетесь, я не стану вас выгораживать. Дело твое. Этот разговор истерзал мои нервы. Одиночество ощущалось особенно остро. Может, господин Санда правильно меня не жаловал. Подсознательно чувствовал, что я могу его предать. В этих мыслях я проварилась второй день турнира, а на третий даже не пошла. Краем уха слышала, что из Кены Рейда вошли в двадцатку лучших, но в финал не попали. Там победил кто-то из ситорцев, и с ним в показательном бое сошелся Иедан. Сейчас я была далека от всего этого. Тени ложились узорами на пол террасы. Луна светила, как обычно, как будто ничего не случилось. Мирай, я подняла голову и обернулась. Где ты пропадаешь? Эйдан осторожно приблизился и опустился рядом. Кажется, у него недавно закончилась тренировка. Кожа еще не успела остыть, а дыхание успокоится. Лишь бы он ничего не понял. Именно сейчас мне не хотелось ни видеться с ним, ни разговаривать. Как прошел турнир? Горячая ладонь накрыла пальцы. Нормально. И шепотом. Посмотри на меня. Пришлось поднять взгляд, который все это время прятала. Что с тобой происходит? Ты сама не своя. Какой внимательный! И что мне с ним таким делать? Хотелось бы просто любить. Хочешь работать на два фронта: и нашим и вашим? Внутри все сжалось от тоски. Слова из Кена не шли из головы. Проклятые гири под названием обстоятельства. Намертво привязаны к моим ногам. Просто я устала. Слова прозвучали совсем безжизненно. Вот как? Гром дернул бровью. Я думал, тебе будет интересно провести со мной короткий урок. Сильные загорелые пальцы пробежались по рукояти хиты. Мои губы дрогнули в слабой улыбке. Конечно, давай. На тренировочном поле не было ни души. Очередное свидание под луной нельзя было назвать романтичным. Вместо букета цветов — оружие. Хотя какая разница? Мы снова стояли напротив. Утоптанная за день трава пружинила под ногами. В воздухе остро пахло озоном из-за смешения наших стихий. «Ты хорошо владеешь обеими руками?» Вдруг поинтересовался Идан. «Левый намного хуже, чем правый. Хотя у меня и есть парные клинки». И ты умеешь вдоль мгновения материализовать в руке хиту. Он что-то задумал, но говорить не спешил. Взвешивал каждое слово. Ты можешь использовать левую руку, отвлекая внимание противника. Сделать ложный выпад. Смотри. Он встал позади и взял меня за запястье. Только это нужно делать очень быстро. Думайте, кому вы это говорите, господин Идан? Я самый быстрый маг Шиса и Ситории. Хвастливая девчонка. Он коснулся губами моего затылка. Не отвлекайся. Обманные приемы я использовала часто, но Гром показал несколько новых. Тут важна была не столько сила, сколько маневренность и легкость. Казалось, он вообще не устает. С завидным энтузиазмом гонял меня час или два, пока я не стала задыхаться. Его искусство владения клинком позавидовал бы любой мастер из Шисая. «Обещаю, что не буду использовать эту науку вам во зло». Рука с хитой упала вдоль тела, и молния погасла. «Надо же, ты запомнила мои слова». Он опустился на землю и стал перематывать бинты на запястьях. «Конечно, я это запомнила. Его слова въелись в меня, как кислота». «Что смотришь? Тренируйся?» Велел гром, а я буркнула. «Изверк». Эйдан застыл, удивленно приподняв брови. Зубами он оттягивал край бинта. «Кто? Я?» Я поймала себя на мысли, что тоже не шевелюсь. Руки в боевой стойке, спина прямая, зато на губах появилась дурацкая улыбка. «Сейчас ты выглядишь почти обычным». «В каком смысле?» «Не такой идеальный, как всегда». «Не мастерица, а мёд в уши мужчин. Что поделать?» Гром медленно сузил глаза. «И какой я сейчас?» Растрепанный, потный. А еще у тебя на локте дырка». Он вывернул руку и покачал головой. Проклятье. Не заметил. Я заставила Хиту исчезнуть. Подошла к нему и опустилась на корточки. Под его взглядом внутри дрогнула и натянулась струна. Эйдан соединил наши пальцы и сказал, внимательно глядя мне в глаза, «Тебя что-то гложет, я вижу». От тебя ничего не скроешь. Горло перехватило. Вот, казалось бы, идеальный повод признаться, но... Ненавижу этих двух идиотов так же сильно, как и люблю. И боюсь за них страшно. Надеюсь, однажды ты мне расскажешь. Выдохнул гром мне в губы. Я ждала этого поцелуя. Казалось, у меня расплавятся кости, если его не случится все тело ломало и долгожданное облегчение пришло только когда я оказалась в его руках у тебя все уроки так заканчиваются спросила отдышавшись нас укрывал черный купол усеянный звездами я не знала что они могут так красиво отражаться в глазах другого человека не все только с самыми способными ученицами я толкнула его в плечо Ревность обожгла внутренности, стоило только представить его с другой. Я шучу, Мирай. Произнес серьезно Дан и развернул мое лицо к себе. Сейчас я особенно ярко ощутила, что он должен быть моим. Не хочу его ни с кем делить. Бывший враг, ситорец. Да какая в конце концов разница? Май прав. Все мы дети одной земли. Огромные молнии неразлучные и всегда следуют друг за другом.